Глава 15. Наместник Гор направлялся к императрице, чтобы обсудить с ней ситуацию перед Большим Советом, поскольку высшие уже пребывали в Игнис, но Алвару заступили дорогу. Вдовствующая императрица еще не принимает. Но она у себя. В спальне. Отлично. Наместник развернулся к другой двери, но там тоже стояла стража. Императрица еще не вставала. А ну с дороги! Рявкнул он и ногой толкнул дверь со словами. «Нашла время спать!» А Лола и в самом деле была в постели. Увидев наместника, она торопливо натянула одеяло до подбородка, но Алвар уже успел заметить засосы на нежной шее и синяки на пышной груди. «Ого!» Наместник с иронией вскинул брови. «Я вижу, ночь была бурной. Надеюсь, ты женщина циничная, как и я, и не даришь свою любовь кому попало?» — Убирайся, — устала сказала она. — Это ведь работа с Йора Он кивнул на закрытую одеялом грудь. — Не разочаровывай меня. — Да, я провела ночь с ним. — И горячую ночь. — Ну, а как обстоят наши дела после этого? Добилась ты своего? — Выйди и дай мне одеться, — сухо сказала Алола. — Времени у нас мало, поэтому я просто отвернусь. Наместник развалился в кресле. — Что ж ты, вставай. Алола со злостью откинула одеяло. Дай-ка я полюбуюсь, прищурился наместник, который не собирался отворачиваться. Я ведь не знал, что именно собираюсь втюхать милашке Халларду. Ну, то есть знал, но не в подробностях. Он насмешливым взглядом окинул Алолу в дезобелье. А что? Неплохо. Форму тебя что надо. Значит, главнокомандующий сломался, изменил таки жене, которая обожает. — Видать, ты была убедительна. — Он любит меня. — Ну, если ты половой акт называешь любовью, то, безусловно, да. А если иметь в виду возвышенные чувства, то как-то не похоже. — Эти синяки! — наместник сокрушенно покачал головой. — Уверен, это ты его спровоцировала. — Но мы не альковные подробности будем обсуждать. Он согласился отдать императорский трон Рафу? — Почти. Раф должен публично признать себя Тадрартом. «А это уже твоя забота», — злорадно сказала Алола, неторопливо запахивая полупрозрачный пеньюар. «Все равно наместник уже видел голую грудь самой императрицы». «Да и кого стесняться? Этого циника и проходимца!» «Ты предлагаешь мне ему сказать?» «Деликатные поручения у нас обычно выполняет леди Кенси», — пожала плечами Алола. «Но можешь и ты». «Но ты мать!» «И как это прозвучит?» «Извини, но я не была девственницей, когда император сделал меня своей фавориткой. Мало того, я уже была беременна». «Раф и сам уже не девственник», — пожал плечами наместник. «Вряд ли ты оскорбишь его слух». «В одном ты права. Дело это чрезвычайно деликатное. У Рафа нет времени на раздумье. Вот-вот начнется большой совет». «А ты еще ванну не принимала», — напомнил наместник. «Впрочем, это не в укор тебе. Ты всю ночь занималась» государственными делами. Замолчишь ты или нет? Я хочу, чтобы ты была в тонусе, когда ступишь в зал Большого Совета. Нам предстоит битва. И битва бескомпромиссная. Так что правду Рафу скажем мы оба. О том, что он не Альхали, а Тадрарт. Прямо перед Советом. Не раньше. Но Раф не успеет все хорошенько обдумать. Вот и славно. Поднимется Гвалт, Раф разозлится. И тоже будет в тонусе. Так что надевай свое парадное платье и вперед. Встретимся у двери в преисподнюю. Я имею в виду в комнату, где состоится большой совет. Рафа я задержу». А Лола была в бешенстве. Напрасно натянула, рассчитывая на Алвара Гора. Тот вовсе не собирается жалеть Рафа и щадить его самолюбие. Она шла в тронный зал, где новый император должен будет сегодня принять присягу чувствуя, что сердце вот-вот остановится, так волновалась. «Мама!» Раф все еще выглядел исхудавшим, зато глаза, под которыми залегли глубокие тени, казались просто огромными и необычайно яркими. «Как же он красив!» «И как похож на Дестона!» Юные граты смотрели на принца с неподдельным интересом, а леди Сиры с вожделением. «Наместник мне сказал, что я должен узнать что-то важное, пока не начался совет. «Да, мой мальчик!» Ее голос звучал так фальшиво, что ее и саму покоробило. «А где сам наместник?» «Вон он!» — Рав кивнул в угол, где Алвар Гор непринужденно беседовал с гостями. Как член семьи, женатой на принцессе из императорского дома, наместник имел право голоса на совете, и пока не вынесен приговор, по-прежнему владел доброй половиной этого огромного дворца. Поэтому и развлекал своих гостей беседой, интересуясь, достойно ли их разместили. В другом углу, бросая ненавидящие взгляды на наместника, стояли Готверы, окружив королеву Летис. Сьор Шарль не смог присутствовать, у него случился очередной приступ. Зато рядом с Анрисом стоял высоченный парень, да более похожий на Ранмира Альхали. И у всех, кто хотел задать вопрос, мол, по какому праву, язык не поворачивался это сделать. Настолько очевидным было сходство. миссир Альхали, что тут думать? Только вот почему здесь бастард? Хотя бастардов у входа в тронный зал, где состоится присяга, и без юноши с лицом Ран мира, но в цветах Готверов и так хватает. Взять главнокомандующего, Сьора Дестона». Время такое, что каждый бастард из Великого дома вправе претендовать не только на высочайший титул, но и на главный трон Империи. «Идем туда», — напряженно сказала Алола, кивнув на угол, где, как всегда, блистал остроумием Алваргор. Гор. «Это очень важно, Раф. Ты должен узнать об этом сейчас». Но наместник уже и сам спешил к ним. «Принц Раф», — он церемонно поклонился, «ваша мать возложила эту миссию на меня». — Сказать вам, что вы — Тадрарт, поскольку речь идет об императорском троне, на который вы имеете полное право. Другой Тадрарт, похоже, готов вам его уступить. — О чем ты говоришь, мама? — Твой отец! — Алола беспомощно оглянулась. — Да вот он! — кивнул наместник, найдущего к дверям в тронный зал Сьора Дестона. Все ждали сигнала. Главнокомандующий должен войти туда первым, поскольку его слово будет решающим. — Это Сьюр Халлард, — растерянно сказал Раф. — Точно, — осклабился наместник. — Значит, я ничего не перепутал. — А еще он бастард императорской крови. — Следовательно, и ты бастард Тадрартов. Но с некоторых пор им, этим Тадрартом, стали жаловаться высшие титулы. Ты ведь принц. Разница в том, что ты не принц из дома Альхали, как до сих пор считал а прямой потомок по мужской линии императора Такташа Ты его правнук. Сейчас все хотят посадить на трон именно Тадрарта. Считай, что тебе повезло. Раф онемел. Он все еще не понимал, о чем говорит наместник. Хотелось накинуться с расспросами и на него, и на мать, но высокородных уже пригласили на большой совет. Согласно этикету, вдовствующая императрица должна была войти туда вслед за Дестоном Халлардом, которому сдала Игнис. Раф с миром, как принцы, пока еще императорского дома, тоже одними из первых шли на любую официальную церемонию. Все смотрели на Рафа, ожидая только его. Младший брат нетерпеливо переминался с ноги на ногу, явно рвался в бой. мира возмутило позорное, как он посчитал сдача имперской столицы. И Раф взял себя в руки. Молча прошел вслед за матерью, и встал у ступеней пустого трона справа. А Лола же поднялась на возвышение, но не села, демонстративно положив руку на спинку, украшенную императорским вентилем. Дестон тоже стоял на возвышении по другую сторону трона. Все подумали, что это символизирует грядущую передачу власти, кроме Граты которая соединила императрицу и мужа внимательным взглядом и вздрогнула. Они были похожи на счастливых любовников, которые вступили в сговор. «Мы собрались здесь, чтобы принести присягу новому императору», громко объявил Дестон. «Поскольку Ранмир Альхали мертв. Завещания, как я понимаю, нет. Или есть?» Он посмотрел сначала на Алолу, потом на наместника Гора. «Я об этом ничего не знаю», кусая губы, сказала Алола. Ранмир ведь взял с нее слово что она исполнит его волю. Но сейчас все клятвы будут нарушены, и нет смысла цепляться за завещание, которое никого не устраивает. Меньше всего шансов стать сегодня императором у принца Исмира. «Мы объединились вокруг Дестона Халларда, когда начали эту войну», подал голос Сьор Анрис. «Благодаря Нарабору мы эту войну выиграли. Ранмир опять ударил по нам торпедами, Но пробить защиту не смог. Армия во главе с Дестоном взяла Игнис. Ни для кого не секрет, что он Тадрарт. И если кто-то из присутствующих еще не знает, Сьор Дестон прямой потомок императоров по мужской линии. Грата Виктория. Дестон давно уже не видел мать, которая в последнее время постоянно болела и почти не вставала с постели. От красавицы Виктории Сильной осталась только тень но Грата собрала все свои силы и пришла сегодня в Игнис. мой сын!» — еле слышно сказала она. Все подались вперед, ловя каждое слово несравненной Виктории Аль-Хали. Его отцом был сир Эдарт Ход, внебрачный ребенок императора Такташа. Кто-то громко ахнул, потом по огромному залу словно волна пробежала. «Да как такое может быть?» «Грата родила до брака? Каково было на миру? И, наконец, да разве может это быть правдой?» «Никто не посмеет усомниться в словах Граты», — прикрикнул на сомневающихся сьор Анрис. «Следовательно, вопрос решен. И новым императором станет Дестон Тадрарт. Дом Готверов готов ему присягнуть». И фактический король северян, положив раскрытую ладонь правой руки на грудь, склонил голову. Остальные Готвера сделали тоже. Дом Закатекасов присоединяется, сказала Гота. Ленар кивнул и тоже выразил готовность присягнуть, нагнув красивую голову, так что черные локоны упали на грудь. Все дружно смотрели на Шамира Аль-Хали, который угрюмо молчал. Что скажет Калифас? нажал на него Анрис. Ранмир Аль-Хали был моим дядей и у него есть законорожденная дочь — Грата Смира. Теперь все взгляды были обращены на юную принцессу. — Грата может стать императрицей лишь при наличии мужа, — хмуро напомнил Анрис. — Тем более столь юная Грата. — Может быть, Демиан? робко спросил кто-то. — Он женится на Исмире и станет императором. — Но он же моложе ее! — горячо возразила Гота. — Хотя такой брак желателен. — Нет, — возразила Сор, — я не претендую на трон, но заявляю свои права на Грату и Смиру. Та вспыхнула и беспомощно посмотрела на главу Дома Вечных. Оба кандидата в мужья и Смиру не устраивали. — Как скажу, так и сделаешь, — выразительным взглядом ответил Сьор Шамир. — Я принял решение, — громко сказал Дестон, потому что в тронном зале поднялся гвалт. «Нарабор слишком ценен для империи, а наследник дома Халлардов еще слишком молод, чтобы управлять анклавом. Но у меня есть еще сыновья». Все с удивлением посмотрели на двух младших принцев Халлардов, стоящих рядом с матерью, бледной как смерть Гратой Нешей, которую меньше всего волновало сейчас, кто станет новым императором. После того, как она увидела, какие пламенные взгляды, Бросают друг на друга Алола и муж. «Мальчишку в императоры?» — хмыкнул Реннис Готвер. «Зачем же мальчишку?» — пожал плечами Дестон. «Им станет мой старший сын, Рафаэл Тадрарт». Что тут началось? Высокородные, не сдерживаясь, кричали, топали ногами и размахивали руками, забыв про благородные манеры. Лишь королева Летис пожала плечами. «Почему я не удивлена?» И принялась высчитывать свое родство с принцем Рафом. «Это немыслимо!» — крикнул Анрис Готвер. «Раф Аль-Хали!» «А ты посмотри на него повнимательнее!» — громко сказал наместник Гор. И поскольку Раф стоял справа у ступени трона, а его отец чуть выше у того же трона, то все невольно соединили их взглядами и вынуждены были признать невероятное сходство. «Вы сказали, что никто не посмеет усомниться в словах Граты», — вмешалась Алола. «Так вот, я при всех заявляю, что Рафаэл — сын Дестона Халларда». «Да какая ты Грата!» — грубо сказал Анрис. «Ты шлюха! Подстилка аль И Смир взревел. Раф стиснул зубы и шагнул вперед. А Дестан, который, как главнокомандующий, единственный здесь был вооружен, рванулся к старшему Готверу, положив ладонь на рукоять меча. «Еще слово, Анрис, и я брошу тебе вызов!» Нэша, бледная как смерть, в ужасе смотрела на мужа. А Лола торжествовала. Зеленые глаза горели, как у кошки. «И все равно! Мальчишку в императоры!» Сьор атель Атальзакатекас еще сохранял ясность ума и сказал то, что многие думали. Раф слишком уж молод. «Я стану его главным советником», Дестон с трудом выровнял дыхание, Анри сугрюмо молчал. «Я буду готовить Рафа к управлению огромной империей, так же, как буду готовить Дамиана править нарабором. Родственные отношения укрепят власть великих домов». «Все это надо хорошенько обдумать», с кривой усмешкой, Сделал шаг назад, словно собираясь уйти, Шамир Аль-Хали. Калифас по-прежнему не согласен ни с одним из высказанных предложений. «Ну так отделись», — грубо сказал ему Ренис. «Что, и вас надо завоевать?» «Попробуй», — прошипел Шамир. И все вдруг заметили, что губы у него такие же узкие, как у покойного Намира Аль-Хали, наводившего на всех ужас, и такой же змеиный холодный взгляд. «Вы забыли еще кое-что», — напомнил сьор Ренис и положил руку на плечо Кахира. Нашими союзниками в этой войне были горцы. Благодаря Кахиру мы одержали победу в каменном мешке, и мы должны подумать о награде. «Мать Веста говорила о землях», — сказал Кахир и смутился. Он еще не видел Игнис, но дворец произвел на парня впечатление, и все эти важные господа, богато одетые, Щеголяющий фамильными артефактами, Кахир почувствовал себя дворовой собакой, который не спешат бросить кость и не знал, как себя вести. Ведь здесь все решает не меч, которым Кахир владеет прекрасно, возможно, даже лучше всех этих сьеров. Но они так гладко и красиво говорят. Требование справедливое, кивнул Дестон. Мы должны заключить с горцами мир и принять их в империю, выделив земли. Кахир станет наместником. — Ого! — Алвар Гор удивленно вскинул брови. — Неплохо, парень, то бишь Сирвест. — Разве не Сир аль... Наместник так посмотрел на Сьора из побочной ветви дома дальних, что у того слова застряли в горле. — А что скажет сам Раф? — королева Летис кивнула на юного принца. — Что до меня, то я вижу в нем Тадрарта, который способен возродить императорский дом при условии, что сам он признает себя Тадрартом. Раф увидел, что все смотрят на него с ожиданием. А человек, который, как оказалось, его настоящий отец, с одобрением. Раф еще не привык к этой мысли. Он вырос мейсиром аль потом стал принцем Дома Вечных. В один день все переменилось. Какое-то время Раф колебался, но когда заговорил, то голос его был тверд. «Я готов принять императорский титул и стать Рафаэлом Тадрартом!» «Я в нем не ошибся», — облегченно подумал наместник Гор. Рафумница, умница. Единственный его недостаток — молодость. Но он быстро учится. Теперь необходимо их всех убедить. «Он, видите ли, готов!» — презрительно сказал Шамир Аль-Хали. «А я не готов тебя присягнуть, щенок!» «Особенно теперь, когда ты больше не принадлежишь моему великому дому!» «Я тоже не готов присягнуть Рафу», — хмуро сказал Анрис. «Хотя его поступок, когда он не бросил армию, а ушел в горы вместе с ней, мне по нраву». «И мне», — кивнул его младший брат, — «Раф искусный воин и знает, что такое честь Сьора». «А я не готова к мысли, что он Тадрарт», — звонко сказала Гота. «Есть же другое решение», — пожал плечами Ленар. Высокородные загудели, словно пчелиной улей, но никто не решился взять слово. «Но мы его пока не нашли», — подвел итог Дестон. «Что ж, сьоры и граты, вам всем придется и задержаться. Или же порталы по-прежнему к вашим услугам. Мы сегодня не пришли к соглашению, и мрак его знает, когда придем». «И кто же будет управлять империей?» — спросила королева Летис. «По всей видимости, совет», — пожал плечами Дестон. Я точно остаюсь в Игнесе. Предлагаю мэтра Леви. Он станет моим помощником». Высокородные согласно закивали. Давида уважали все. «Я требую казни наместника Гора, убийца высокородных», заявил вдруг сьор Анрис. «Почему он до сих пор не арестован и женат на принцессе?» Ниса жалобно вскрикнула. «Я не одобряю развод наместника», резко сказал Дестон. А поскольку он муж принцессы Тадрарт, то один из хозяев этого дворца. И Алвар Гор по-прежнему командующий военным гарнизоном имперской столицы. Кто-то хочет его заменить? Сьоры угрюмо молчали. Все понимали, чем закончится попытка отстранить наместника от власти. Стычками по всему городу и массовыми убийствами. Гор был первым мечом империи. Он дневал и ночевал в казармах, не кичась своим титулом и родством с высокородными. Алвару Гору сиро доверяли. Его боялись, но и уважали. «Наместник гор будет поддерживать порядок в столице», — отчеканил Дестон. «Пусть хотя бы разведется!» — заорал Анрис. «Аниса выйдет замуж за моего брата!» «Да она меня зарежет в первую же брачную ночь!» — стал отнекиваться Ренис. По залу прокатился смешок. — Не нужна мне такая жена, — продолжал младший Готвер. — Подрастут и другие принцессы. Я лучше подожду, чем свяжу свою жизнь с сумасшедшей. Только сумасшедшая могла влюбиться в этого... — Тоже психа, — подсказал наместник. Теперь все открыто смеялись. — Плохая идея, мой мальчик, — снисходительно похлопала по плечу громилу Анриса мать. — Поищем для твоего брата другую невесту. А Лола с насмешкой посмотрела на наместника. «Ну что, все получилось? Я сыграла свою роль? Ты доволен?» «Пока еще нет», — взглядом ответил он. Присяга не состоялась, а дальше начнутся интриги. «Твой выход, Иньес», — подумал Алваргор, покидая тронный зал. «Каждый, кому доверял Ранмир и на кого опирался, придя к власти, теперь, после его смерти, должен сыграть свою роль в этой пьесе».